«Она холодна, как хрусталь!» Разве госпожа Детермонт не сказала он только что? «Руки у меня всегда как лед». Но ведь госпожа Детермонт и представляющая ее актриса разные женщины. Что знает. Что касается меня, то когда я впервые коснулся этой руки, испытав то же волнение, что и вы... Я в упор поглядел на женщину, давшую мне руку. Она поняла мой взгляд, расхохоталась и сказала, «Да, уж так оно есть». Она сказала это с таким выражением, что когда я писал роль госпожи Детермонт, я уже знал, где мне найти женщину, которая ее сыграет, и сыграет как я впоследствии сказал актрисе, безупречно. В жизни между Эмме Декле и Бланш Пирсон установилось соперничество совершенно другого рода, но почти такое же страстное, как между Севериной и Сильванией. Речь шла о том, чтобы завоевать не мужчину, а публику. Как-то раз, когда Пьерсон в одной из пьес Дюма должна была выступить в роли, которую обычно играла Декле, последняя написала ей «Дорогая Бланш, завтра ты будешь играть мою роль. Постарайся не затмить свою подругу, Декле». На следующий день после спектакля Бланш получила еще одну записку. Дорогая малютка Бланш, ты поистине чудесный товарищ. Это хорошо с твоей стороны, Декле. Зло и не лишено остроумия. Дюма писал княгиню Жорж для Декле. Это подтверждает его письмо к другу, хранителю Национальной библиотеки и рецензенту комедии францесс Лавуа. Тоже письмо показывает, что автор его, хотя он был тогда еще не стар, чувствовал себя уже больным человеком. Дюма сын Анри Лавуа. Полагаю, сударь, что вы, а также госпожа Декле, окажетесь довольны теми тремя действиями, над которыми я тружусь в настоящее время. Ей будет на чем показать себя. Вещь обещает быть оригинальной и живой, а развязка ее необычной. Я бы уже кончил ее, если бы моя башка не принималась время от времени вновь терзать меня, а с нею заодно все мои нервы шейные, позвоночные — Симпатические и прочие. Погода меж тем хорошая и весьма прохладная. Но прежде я слишком много требовал от своей бренной оболочки. Теперь она взбунтовалась. В один прекрасный день я почувствую боль в виске, кну с носом в стол, и все будет кончено. Сарсена говорит обо мне кучу вздора, а иллюстрацион поместит мой портрет. Но что потом? Мне осталось написать всего одно действие. На это требуется не более суток. Однако эти сутки наступят лишь через несколько дней. Дожидаясь их, я намерен хорошенько попотеть, чтобы облегчить свой мозг и принять хороший душ, чтобы укрепить свой организм. Извольте обходиться со мной уважительно. Знаете, господин Дюпанлу написал на днях письмо, Я видел его некой даме, своей сестре во Христе, где заявил, что он прочитал взгляды госпожи Обре и что там есть превосходные места. Когда увидите Араго, передайте ему мои поздравления. Нечего сказать, натворил он дел. Старый метод. Мы учтивы с нашими врагами. Отказываем в ордене полю шаба который создал лучшие произведения прошлого года, имеет уже три медали и требует этот орден по праву, и подносим его художнику из Орнана, который считает нас прохвостами и бросит нам этот крест в лицо. Надо поощрять талантливых живописцев.